Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса. Я спросил, «Как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер?» «Ветер!» — отозвался Ермола, лениво поднимая голову. «А паныч разве не знает?» «Конечно, не знаю. Откуда ж мне знать?» «И вправду не знаете?» — оживился вдруг Ермола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу, чей ведьмака народилась, чей ведьмак веселье справляет. — Ведьмака — это колдунья, по-вашему? — А так, так, колдунья. Я с жадностью накинулся на Ермолу. — Почем знать, — думал я. Может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю? Связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками. — Ну, а у вас здесь на Полесье есть ведьмы? — спросил я. — Не знаю, может, есть, — ответил Ермола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то. Может, и неправда. Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ермолы была упорная несловоохотность, и я уже не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете, но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке. «Была у нас лет пять тому назад такая ведьма». Только ее хлопцы из села прогнали. Куда же они ее прогнали? Куда? Известно, в лес. Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось, а саму ее вывели за вышницы и по шее. За что же так с неба шлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми. Зелье под хаты подливала, закрутки вязала в житии. Один раз просила она у нашей молодицы злот, пятнадцать копеек. Та ей говорит: нет у меня злота, отстань. Но ну, добрый, говорит: будешь ты помнить, как мне злотого не дала. И что же вы думаете, панычу? С тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болела, болела, да и совсем умерла. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ее очи повылазят. «Ну, а где ж теперь эта ведьмака?» — продолжал я любопытствовать. «Ведьмака!» — медленно переспросил по своему обкновению Ермола. «А я знаю». «Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?» «Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок, чьи из цыганов». Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село, и девочка с ней была, дочка или внучка, обеих прогнали. А теперь к ней разве никто не ходит? Погадать там или зелье какого-нибудь попросить? Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ермола. Ага, значит, все-таки известно, где она живет. А я не знаю. Говорят люди, что где-то около... Бисово-кута она живет. Знаете, болото, что за Ириновским шляхом, так вот в этом болоте она и сидит, тряся матери.